Глава 15. Альхиор шнеард арш. Арамея улепётовала под грозный рык Тиква дракона. Альхиорш поднялся, придерживая в очередной раз израненный бок. Если зажать пальцами, кровь быстрее остановится и начнётся регенерация. А ведь он сам сказал Арамее, чтобы та спасалась, оставила его. Кто же знал, что демоница послушается. До этого она казалась весьма смелой и перспективной. Одна из двух демониц, сохранившая девственность, а потому прошедшая испытание на невинность лучше многих соплеменниц, на недавнем свидании с жаром заверяла, что изучила теорию и, несмотря на отсутствие опыта, сможет удивить его темнейшество. Причём удивить предлагала прямо сейчас, в ближайших кустах. При других обстоятельствах Альхёрш не стал бы отказываться, но в этот раз пришлось усмирить слишком пылкую невесту. Теперь она провалила испытания. Даже до финала не дошла, когда нужно было объединить магию и посмотреть, что из этого получится. Что ж, Арамеи с женой Альхиорша не стать. Он не выберет ту, которая бросила его погибать. Несмотря на все дальнейшие испытания, судьба Арамеи решена. Дерваш остановил Дикого Дракона, отвел обратно в замковый загон. Это хорошо. Не придётся для следующей невесты снова отлавливать дикого. Их не так уж много осталось диких драконов, утративших способность принимать человеческий облик, а вместе с этим обликом и разум. Просто звери, опасные, яростные, но такие полезные, когда нужно напугать не только человеческую девчонку. На демониц и даже дракониц действует прекрасно. Все верят. Никто не сомневается в реальной опасности. Альхиорш зашагал к арке портала. Крылья в этот раз не пострадали, но ему хотелось прогуляться, подумать. Снова мысли возвращаются к Вере. Откуда она такая взялась? Как из принцессы в человеческом королевстве могло вырасти такое сокровище? Девчонка тащила его на себе, боялась, дико боялась. Но Альхиорш видел по глазам: Вера его не оставит. Несмотря ни на что не оставит. будет тащить за собой до последнего. Эта отчаянная храбрость поразила его. Ах, как она ругалась! Не ныла, не плакала, ругалась и даже самого Альхиорша заставила подчиниться, когда взялась обрабатывать раны. Человек, всего лишь человек, но, пожалуй, из неё может выйти прекрасная жена. Самоотверженная, преданная, надёжная, именно такая, какая должна быть рядом с правителем империи. Диманиц всерьёз он никогда не рассматривал. Слишком своенные, слишком надменные и самовлюблённые, они вряд ли могли составить достойную пару. Красота, страсть, но больше ничего. Эльфийки слишком слабы. Вампирши? Да, Рейла неплоха, но, пожалуй, Альхиор никогда не возьмёт в жёны дочь Арайта. Хватает и того, что даже сейчас, во время отбора, этот вампир суёт нос куда не надо. видеть его рядом и после отбора. Альхёрш не намерен. Пожалуй, основные ставки были на дракониц. Они умеют быть верными и преданными. К тому же, обладают достаточной силой, а значит, у них такие же шансы на совместимость, как у димониц. И всё же, всё же человеческая девчонка удивила. Кто бы мог подумать? Человек. Не всего лишь, не просто человек. Вира с каждым разом удивляет всё больше. Смелая, решительная, непокорная, но она может быть верной. Умная, сильная и в то же время уязвимая. Порой Альхиор шелобит себя на желание о ней позаботиться, защитить от всего, что ей предстоит. Но защитить Альхиорш не может. Слишком у неё ценная, слишком важная магия для всего их мира. Вире придётся пройти непростой путь. И всё, чем Альхиорш может ей помочь, это быть рядом. Почему-то снова и снова вспоминаются их поцелуи. Он соврал. Для объединения магии поцелуй совсем не обязателен, только кровь. Но девчонка поверила, поцеловала его. И с тех пор он как будто сошёл с ума, хотел целовать её снова и снова. Не удержался во время истерики Виеры. Конечно, на неё слишком много всего навалилось. Рано или поздно истерика должна была случиться. Но Алььорш воспользовался случаем. Снова её поцеловал. Эти мягкие, ароматные губы так манили и манят до сих пор, кажется, с каждым днём только сильнее. Но теперь, когда Альхёрж знает их вкус, сдерживаться становится почти невозможно. Он видел её боль, чувствовал, когда Вира кричала. Однако эти воспоминания вызывали улыбку. Всё, что говорила Вира, было признанием. Признанием в том, что он ей не безразличен. Вира, конечно, не скажет, что привязалась к нему. Слишком упрямая, гордая. Но это была победа. Очередная победа Альхиорша. Вира показала... Вира показала, как он стал ей дорог. И это не может не радовать. Губы сами собой растягиваются в улыбке от предвкушения. А ведь Вира на самом деле неплохая кандидатура в жены. Все решит отбор по древней традиции. К сожалению, у самого Альхиорша здесь меньше свободы, чем хотелось бы. Но у Виры есть прекрасные шансы. Пройдёт все испытание или нет, отметит её древняя ритуальная магия или нет, но Альхиорш теперь уверен. Он её не отпустит никогда. Вира должна остаться рядом. А в роли кого это он ещё решит. Но такое сокровище должно принадлежать только ему одному. Кристина. Я затумчиво рассматривала метку. Она стала ещё ярче, ещё отчётливей. Похоже, магия засчитала успешно пройденное испытание. Испытание. Это было всего лишь испытание. Прикрыла глаза, делая глубокий вдох, чтобы успокоиться, не разнервничаться снова. Я ведь на самом деле переживала за Альхёрша, ужасалась при виде его ран. Верила, что мы оба можем погибнуть. Они за нами присматривали, наблюдали и наверняка веселились, глядя на меня перепуганного. Больно, обидно, унизительно. Каким ещё испытанием нас подвергнут на этом чёртовом отборе? Интересно, а каково было Альхёршу принимать мою помощь, когда я волокла его, когда промывала его раны, смотреть в моё испуганное лицо и знать, что никакой опасности нет, что это всего лишь испытание? Не прощу. Мерзкий, беспринципный, бесчувственный демон. С утра ко мне зашёл Карайт, ещё раз осмотрел, помог повторно обработать раны, заверил, что через пару дней от них не останется и следа. Пытался поговорить. Я так и не поняла, чего Карайт добивался. Просто отказалась от разговора, закрылась, ушла в себя. Запомнила только, что об испытании нельзя говорить никому. Сейчас другие невесты по очереди проходят то же самое. И, конечно, в интересах тех, кто уже прошёл. Не предупреждать остальных? Я пообещала, что не скажу. Мне-то какое дело до остальных? Арейла уверена, справится и без предупреждения. Хотя было бы забавно, если бы хоть одна бросила Альхёрша в лесу подыхать. Вот тому как большего он не заслужил. Хорошее испытание, если задуматься. не только на магическую совместимость проверяет ещё можно оценить поведение невесты какая она сама отверженная идиотка как будет помогать альхёршу и пожалуй ещё кое-что поцелуй как всё кипит внутри когда представляешь что этот демон целуется с каждой тоже наверное проверяет насколько будет приятно насколько умела невеста прекрасное испытание ничего не скажешь надеюсь альхёрш страдает У з дикий дракон разорвёт его хорошенько. Читалось сегодня с трудом. Отложив книгу, я вздохнула. Никак не получается сосредоточиться. А значит, стоит выйти, прогуляться немного. Хватит сидеть в четырёх стенах. Надоело уже. Я почти добралась до выхода в сад, когда меня окликнули. Наконец-то. Мы уж думали, ты никогда не выползешь из своей норы. Так до конца отбора и просидишь. Я оглянулась. С подоконника спрыгнули и направились ко мне две демоницы Сатра и Аркая. Говорила Сатра. В руках Аркая держала лист бумаги и карандаш. Если вам так хотелось пообщаться, вы могли постучать. И общаться со тобой через дверь? Ну уж нет. Ты бы тогда точно не выползла. Ну что ж, вот она я, выползла. Что теперь? Страха я не испытывала, разве что волнение. Мы так старательно скрывали мою магию, когда она вырывалась из меня. Альхиор ставил защитные полыги. Дварцу доставалось, но до сих пор никто из невест не узнал. Однако, если сейчас воспользоваться магией, они точно узнают, а это уже будет нехорошо. Теперь поговорим. Аркайна хмурилась и что-то настрачивала на бумаге. Потом показала Сатрия, та сказала: "Третье испытание прошло" Голос к Аркае не вернулся. «О, так она общается при помощи листочка». Пишет на нем. Сатра озвучивает. «Я здесь при чем?» Аркая стерла написанное, опять настрочила. Сатра прочитала. «Это из-за тебя. Из-за тебя на Аркаю поставили печать. Нет, не из-за меня. Из-за ненависти. Из-за желания навредить невесте его темнейшества». Аркая опять написала. Сатра зачитала. Голос должен был вернуться после третьего испытания. Да господи, я-то что теперь сделаю? Сочувствую, но, возможно, стоит спросить самого Альхёрша. Я не в курсе его наказания. Аркаю аж перекосило. Она опять настрочила. Всё из-за тебя, озвучила Сатра. Её заело, что ли? Сочувствую, но ничем не могу помочь. Насчёт сочувствия я, конечно, соврала. Какое сочувствие? когда глаза хочется выцарапать этой Аркаи при мысли, что она тоже целовалась с Альхиоршем на испытании. Но голос мой звучал твердо и спокойно. «Я не знаю, почему так получилось, а сейчас мне нужно идти». Я уже собиралась развернуться, но тут Аркая рванула ко мне. «Никуда ты не пойдешь, ты ответишь за то, что натворила», сказала Сатра и отступила, как будто оставляя нас одних. Аркая прижала меня к стене болезненным толчком, оскалилась, зашипела, грозно расправила тёмно-зелёные крылья. На пальцах демоницы заискрилась магия. Ну всё, мне конец. Или использую магию, тем самым выдав себя, либо придётся узнать, чем таким замечательным она собирается меня приложить. Может, хотя бы получится щит? Я не боюсь. И, возможно, смогу проконтролировать магию, чтобы не убить глупых демониц. Облако в руке Аркаи набухло. Я приготовилась обратиться к магии, но не успела. Стену рядом со мной что-то проломило. Вернее, кто-то. Из стены вырвался мёртвый дракон, к счастью, в человеческом обличье. Он зарычал и набросился на Аркаю, хватая демоницу за горло. Аркая выпучила глаза и беззвучно закричала. Зато Сатра очень вовремя озвучила. Заголосила так, что её вопли разнеслись по всему коридору. и чуть не оглушили меня. В один рывок мёртвый дракон опрокинул Аркаю, швырнув её на пол, сам навалился сверху, рыча и царапая когтями каменную плитку. Сатра бросилась бежать с криками: "Мёртвый! Мёртвый во дворце!" Я тоже перепугалась. Серьёз. Аркая, конечно, злобная дура, но будет жаль, если мёртвый её убьёт. Приказать ему не умею. Испепелить? А если задену Аркаю, Значит, нужно хорошенько прицелиться. Я обратилась к магии. Под телом дракона что-то захрустело. Я закричала от ужаса. А потом волной магии мертвого смело с Аркаей. Но это не я. Я просто не успела. Дервыш подскочил ко мне. «Вера, как ты?» «В порядке. А Аркая, она жива?» «Не знаю. Проклятье!» Тут же выругался дракон. «Мертвый обращается!» «Да. Огненный удар не испепелил мёртва с первого раза, как это делала я. И теперь дракон стремительно менял форму, обращаясь в гигантского ящера. За мгновение до того, как он проломил главы потолок, я швырнула в мёртва взgustок магии. Дракон зарычал, дворец содрогнулся. Упс, кажется, недостаточно. Дерваш выдохнул ещё одну волну пламени, но в этот раз я успела первая, атаковала мёртва мощным ударом. Этого хватило. Полуящер рассыпался, оставив после себя горстку пепла, царапины и трещины на камне. Мгновение спустя примчались демоны во главе с Грашелем. Альхиорша в их числе не было. «Дерваш, что произошло?» — вопросил Грашель хмуро, осматривая все, что осталось от пребывания здесь мертвого дракона. «Вера!» — Дерваш повернулся ко мне. «Аркая!» Закончила перекличку «Я» и бросилась к лежащей на полу демоницы. Пощупала пульс, убедилась, что жива я. «Что здесь происходит?» — спросил в свою очередь Карай, добравшись до места происшествия. «Вера, не волнуйся, ей помогут!» Дерваш обхватил меня за плечи, оттащил от демоницы. Грашель кивнул своим подчиненным, те поспешили к Аркае. Один из демонов поднял ее и куда-то понес. судя по направлению к отведённым невестам комнатам. Другие принялись осматривать нагромождение камней, оставленные после того, как мёртвый вырвался из стены. Карайт тоже подошёл к нише в стене, небольшой такой, как раз на одного дракона в человеческом обличье хватит. "Аркаена пала на тебя?" спросил дервиш. "Да", угрожала, прижала к стене, и мёртвый вырвался из стены. Как любопытно. Заметил Карайт. Пойдём, Вира. Пойдём, поговорим. Грашэй проводил нас фирменным мрачно-задумчивым взглядом, но ничего не сказал. Интересно. Он знает о моей магии. Наверное, знает. Всё же доверено лицо Альхёрша. А вот дервос на месте не остался, последовал за нами. Ты и понял, что произошло, спросила я вампира. У меня есть некоторые предположения. Дело в том, что это та самая часть дворца, которую ты разгромила, когда была под действием чая. И что же, как это связано? Дерваш поравнялся с нами и зашагал рядом, как ни в чём не бывало. Ты швыряла магию, во все стороны не глядя, напомнил Караид. Да, я не стала отрицать. Я знаю этого дракона, неожиданно сказал дерваш. О, не зря горстка пепла показалась мне отдалённо знакомой. Карайт ведь пошутил, да? Предатель, бывший советник моего отца, бесследно пропал 200 лет назад. А ведь как раз отправлялся к демонам. Мои два не переругались империи из-за него, но советник пропал, а без него всё удалось наладить. 200 лет назад, задумчиво повторил Карайт. Насколько знаю, около 200 лет эта часть дворца не перестраивалась. Я переводила непонимающий взгляд с одного на другого. Они шли по обе стороны от меня, так что шея слегка устала от такой зарядки. Веера, наконец, вампир снова обратился ко мне. Этот мёртвый дракон был замурован в стенах дворца около двух сотен лет. Обычный труп, неподвижный. Когда ты разбрасывала магию, кое-какие стены были разрушены, другие устояли. Эта стена, если не ошибаюсь, выдержала Но Майя похожа, добралась до тропа и подняла его. Судя по всему, он оказался не слишком бойным и какое-то время ещё сидел в тени. Когда ты оказалась рядом, когда Аркая начала тебе угрожать, мёртвый почувствовал, что его хозяйка в опасности, проломил стену и бросился к тебе на защиту. Вот так раз, вот так стечение обстоятельств. Это что же получается? Я могла ему приказать? Просто приказать не трогать Аркаю и не обращаться в ящера? Да, могла, вампир ухмыльнулся. Но, тут же добавил дерваш, эта часть дворца недавно перестраивалась, достраивалась. Если уж что-то делаешь, нужно делать это основательно. Будет альхиорше урок за то, что стену, прилегающую к разрушенной, трогать не стал. Я нервно рассмеялась. Пожалуй, благодаря моему участию по итогам отбора, Альхиоршу придётся весь дворец перестраивать. И всё же я не понимаю. Вы говорите, прошло 200 лет. Дракон выглядел, конечно, не очень свежо, но не скелет, вполне себе труп. Здесь всё просто. Отозвался Караид. Камень, из которого сделан дворец, особенный, напитанный магией. В нём процесс разложения очень сильно замедляется. На этот раз меня не стали отпаивать успокоительными, даже не предлагали. И хорошо. Видимо, прошлого раза всем хватило. Дервош оставил нас ещё по пути, сказал, что есть срочные дела. Караид довёл меня до комнаты, снова попытался заговорить. Как ты, Веера, справляешься? Да без проблем. Я же на тёмном отборе. Прекрасное место, можно сказать, курорт. Судя по истеричным ноткам в твоём голосе, Всё совсем не в порядке, заметил вампир. Я перевела дыхание. Он прав. Нужно успокоиться. Всё в порядке настолько, насколько возможно при данных обстоятельствах. Разочарована? В отборе? Я никогда не была им очарована. Нет, в Вальхёрше он устраивает жестокие испытания. Тёмный отбор, я пожала плечами. Это всё объясняет. Но ты верила ему? И всё же это отбор. Испытания необходимы. Самоу себя убедить пытаешься. Карайт, к чему этот разговор? Я начала раздражаться. Вспомнил что-то забавно из моего испытания. Да, наверное, я выглядела смешно, когда тащила на себе тяжеленного демона и верила, будто мы можем погибнуть. Нет, это было не смешно. Ничуть. Но он видел. Все видели, как я и предполагала. Больше всего бесит Альхиорш. Это по его вине мне пришлось столько пережить. Но остальные тоже хороши. Вот только обсуждать это не хочется совсем. Зачем Рейла пришла на этот отбор? Поинтересовалась я. Это у меня не было выбора. У всех остальных выбор был. Рейла хочет замуж за Альхиорша? Ты хочешь, чтобы Рейла вышла замуж за Альхиорша? Нет, не хочу. Но Рейла захотела проверить свои силы. Прозвучало как-то неубедительно. Карайт мне соврал. Но, возможно, он не захотел скрывать свою ложь. И всё же правду он мне не скажет. Спасибо, Карайт. Я пойду. Да, конечно. Только оказавшись в своей комнате, я вспомнила, что вообще-то хотела погулять. Возможно, теперь, когда Аркая лежит без сознания, уже ничто не помешает мне добраться до сада. только нужно будет пойти другой дорогой, пока ещё не разрушенной. Вечером ко мне зашёл Альхиорш, тоже, видимо, захотел разузнать о произошедшем. Аркая одна была, спросил его темнейшество без всяких предисловий. Нет, кто ей помогал? Сатра. Хватит благородства, надоело. Теперь буду жёсткой. Если кто нападает или угрожает, Альхиорш должен знать об этом. Он же иных Ой защищает одну невесту от других. Хотя бы в ней испытаний я не собираюсь терпеть всё это. Я разберусь. Не сомневаюсь. Я осматривала Альхёрше и не без удовольствия отмечала следы очередных побоев. Царапина на щеке почти затянулась, зато левое крыло висело за спиной безжизненной тряпкой. Крылья, как я успела заметить, восстанавливаются несколько медленнее всего остального. Интересно. С кем он проводил испытания сегодня? Хотя нет, не так уж интересно. Зато теперь понятно, почему при разгроме дворца появился только Грашель. Как Аркая? Выжила? Конечно. Что ей сделается? Альхиорж хмыкнул и шагнул ко мне. Нравится? Что именно? Ты не сводишь взгляда с моего крыла. Тебе больно? Немного. Вот думаю просто. Каждый день страдаешь. Дикие драконы дерут тебя. "Жаль мало", как-то прозвучало без особого сочувствия. Невесело усмехнулся Альхиош. "Ты очень наблюдателен. А вид побитого демона мне определённо нравится намного больше, чем здорового и невредимого. Ты можешь ходить в библиотеку, если хочешь", чуть помолчав, сказал его темнейшество. "Воспитательную работу с остальными невестами я проведу. Полагаю, больше никто не посмеет тебе навредить". Стража присмотрит, а посторонних здесь сейчас нет. Ходи в библиотеку, когда пожелаешь. На самом деле, хорошая новость. Очень уж хочется узнать о диких драконах и этом странном объединении магии через поцелуй и последующее испитье крови друг друга. И есть ещё один момент. Я хочу разузнать, можно ли избавиться от метки до окончания отбора или хотя бы заглушить её действие на время. Скажем на то время, которое потребуется, чтобы свалить из этого мира. В другом мире эта метка меня не достанет. На земле-то магии нет. Прыгать от радости и вешаться дьяволу на шею я, конечно, не стала. Поблагодарила холодно. Спасибо. В ближайшие дни с тобой будет заниматься Карайт. Книги тоже можешь почитать. Потом я снова присоединюсь к вашим занятиям. Ну да, когда закончит бегать от диких драконов. А то сейчас расписание у него напряжённое. Постоянно невест нужно спасать, одну за другой. Благодарю за указание. К счастью, продолжать разговор Альхёрш не стал. То ли понял, что я не горю желанием с ним общаться, то ли сказал всё, что хотел. Но я облегчённо вздохнула, когда Дима ушёл. Не хочу его видеть. Слишком неприятно. Слишком свежи воспоминания. Я же спасала его. Боялась за него. не только за себя, а на деле просто стала посмешищем для него, для всех надзорных, для и те ещё может, кто там ещё наблюдал и подстраховывал. Визит в библиотеку запланировала на завтра. Сегодня ещё решила дочитать те книги, которые взяла раньше. Потом часть их отнесу назад, возьму новую партию. С грашлем, конечно, было удобней. Хотя бы потому, что он мог унести с собой гораздо больше, чем я в одиночку. Нобис наблюдатели лучше. Буду чувствовать себя свободней. Жаль при Аларейхе, я тоже не могу проявить интерес к перемещениям между мирами. Скорее бы Нея объявилась. Однако на следующее утро раз библиотека пришлось повременить. Меня перехватили на выходе из отведённого невестам крыла. Вира, замечательно. Вы нам тоже нужны, окликнула и теща. Подойдите, ваше высочество. Я подошла. Посреди коридора уже собрались пять невест: две драконицы, Рамисса и Равелла, две демоницы, Ирша и Аркая, и эльфийка Диара. "Будете шестой", заключила Итэшша. "Сегодня состоится групповое испытание. Вы уже прошли недавнее испытание с похищением и диким драконом, так что можете идти дальше. Следуйте за мной". Вот так неожиданность. Даже времени на подготовку не дали. А я сегодня надела демоническое платье ради разнообразия. Достаточно короткое, обтягивающее, серебристое, на свету отливающее металлическим блеском. Хорошо, что юбка не будет сильно мешать, если опять бегать придется. Плохо, что все же не брюки. Пожалуй, на испытания я бы предпочла надеть брюки. Но какие они шустрые. Сначала одно испытание, теперь другое. Совсем мало времени дали, чтобы восстановиться. Повезло ещё, что раны успели зажить. Вампирская мазь оказалась чудодейственной, на этот раз к счастью, без психоделического эффекта. Отправились к порталу, как обычно. "Я в красивом дорогом платье", заметила Рамисса. "Это ничего, что в нём придётся проходить испытание. Ничего страшного. Если будет мешаться, укротите", усмехнулась Итэша. Драконица недовольно поджала губы. Честно говоря, на этот раз было страшновато. Да, сейчас я точно знаю, что это испытание. А раз испытание, значит, будет подстраховка. Но учитывая предыдущие испытания, можно ожидать какого угодно кошмара. Вполне возможно, что дикий дракон покажется мне милым пупсиком по сравнению с тем, что встретится сегодня по другую сторону портала. Что от нас потребуется? спросила Ирша. По-моему, самое адекватно из всех диманиц. Арка, кстати говоря, всю дорогу снова молчала и хмурилась, но хотя бы жива. Если так быстро смогла встать с постели, значит, не так уж сильно пострадала на конуне. Хотя Альхёр страдает по нескольку раз на дню, и ничего, успевает восстановиться. Разберётесь на месте, сказала Итэша. Мы вошли в зал с аркой портала. Итэша удивился демону стоявше на посту. Любопытно. У нас испытание, сказала демоница. Я активирую портал. Но распоряжений не поступало. Альхёрш занят, поэтому поручил мне устроить это испытание. Постарайсь. И теша буквально отодвинула демона, провела рукой по нескольким магическим рунам, активируя портал. Сегодня вы пройдёте одни. Испытание начнётся сразу по другую сторону портала. Окажетесь там, разберетесь, что нужно делать. Ох, не нравится мне это. Что-то подсказывает, что испытание очень сильно не понравится. Причем, подозреваю, нам всем. Демоницы ломанулись первыми. За ними последовали драконницы. Ильфийка скромно шагнула после них. Меня никто не торопил, так что я прошла через портал последний. И тут же уткнулась в спину Диары. По другую сторону оказалось темно. естна и сыра. Правда, темно оставалось недолго. Невесты торопливо зажигали огоньки, чтобы осветить пространство. Я манью применять не стала, воспользовалась чужим трудом. Тем более огонёков, созданных остальными, хватило, чтобы осмотреться. Пещера, заключила Ирша. Да, судя по всему, мы оказались в пещере. Тёмные неровные стены, покрытым мхом и капельками воды, окружали нас со всех сторон. Это что же получается? Мы должны выбраться из пещеры? предположила Рамисса. И сделать это вместе? продолжила размышлять Равелла. Или наоборот, важнее, кто выберется отсюда быстрее. И Теша сказала, что это групповое испытание, заметила Ирша. Я так полагаю, выбираться мы должны все вместе. Может, не все? с усмешкой предположила Равелла. Ничего, если кое-кто из нас потеряется. И я даже догадываюсь, кто именно. Остальные тоже догадались. Все взгляды скрестились на мне. Помнится, эта Равелла застала нас вместе с дервишем, когда тот помогал нести книги. Дервиш явно дал понять, что сначала закончит это дело, и потом уже пойдёт к Равелле. Ничего удивительного, что она тоже на меня обозлилась. Но если мне придётся применять магию, чтобы защититься, Нет никакой гарантии, что пещера не рухнет нам на головы. Что ж, в ходе испытания придётся изобразить бесполезный довесок. Мы не знаем, засчитают нам прохождение испытания или нет, совершенно серьёзно сказала Ирша. То есть она на самом деле поразмышляла, стоит меня бросить или нет. Если кто-то не выйдет вместе с нами, так что пойдём все вместе. Куда? Ты знаешь, куда идти? Это ты, драконница? Вы же драконы, насколько знаю, любите всё каменное. Так что вперёд. Неожиданно прямо из темноты выскочил, бросаясь на Иршу демон. Мне хватило мгновения, чтобы опознать в нём мёртвого. Остальные тоже среагировали вовремя, закричали, завязали от ужаса. Каким-то чудом Ирша смогла увернуться от первого удара, но её руку мёртвый оцарапал. Демоница вскрикнула: отскочила от него. Мёртвый зарычал, снова бросаясь уже не конкретно на Ирш, на нас всех. Меня едва не затоптали, резко отступая назад. Но из-за их спин, из-за постоянного метания, я просто не могла применить магию, не могла успокоить мёртвого. Если от моей магии разлетаются стены, страшно представить, что будет с невестами, если вдруг задену. Начался настоящий бардак. Бежать было особо некуда, поэтому несколько раз невесты отпрыгивали в разные стороны. Мёрт рычал и только сильнее располялся. Настигнув Рамиссу, вжал её в стену. Драконица заголосила и начала обращаться. "Она разрушит пещеру. Нам всем конец", завопила Равелла. Диара молча атаковала. Её удар пришёлся мёртвому в крыло, но тот даже не заметил. Его прочная кожа отразила магию. Завопив, вероятно, от ужаса, Ирша бросилась на мёртвого со спины. "Останови Рамиссу! Равелла, останови её!" Ирша запрыгнула на мёртвого, вцепилась ему в шею. Тот пошатнулся, забил крыльями, царапая лицо и шею диманицы, но от Рамиссы отодвинулся. Равелла бросилась к Рамиссе. "Прекрати! Ты нас погубишь! Не смей обращаться!" а я все это время пыталась подобраться к мертвому, чтобы нанести удар и при этом больше никого не задеть. Никого и ничего, в том числе стены. Из-за того, что мертвый постоянно двигался, а невесты в беспорядке метались в разные стороны, никак не получалось уловить удачный момент. «Ну же, Рамисса, успокойся, все хорошо!» Равелла погладила руку драконницы. Та, уже частично обращенная, пыталась отдышаться. Ничего нехорошо. Ничего. Но если ты обратишься, начнётся обвал. Кто знает, сколько там уровней пещеры над нами. Никакая магия не спасёт. Мёртвый отшвырнул Иршу к стене. От удара демоница, кажется, потеряла сознание. Диара снова атаковала. К ней присоединилась Аркая. Сдвоенный удар красной и тёмно-зелёной магии врезался в грудь обернувшегося мёртвого. Но его прочная кожа выдержала и этот удар. Кажется, мёртвый только сильнее разозлился. Зарычав ещё громче, расправил крылья. Дьяру отшвырнуло крылом. Аркай успела в последний момент пригнуться и уйти из-под крыла. Я обратилась к магии. Вот сейчас. Но в самый последний момент задержала на руке тёмный сгусток, потому как отчаянно завязав, на мёртва бросилась Ирша. За ней тут же последовала Аркая. Их крылья заслонили обзор. Лишь чудом не нанесла удар прямо по ним. Демоницы пытались царапать и кусать, повиснув на мертвом. Но, увы, магия не нанесла ему ни малейшего вреда. Когти и клыки демониц тем более не могли пробить прочную кожу. «Отойдите от него!» — скомандовала я. «Все отойдите! Я знаю, что делать!» Но демоницы не слушали меня, а мертвый без дела не стоял. Царапал и кусал в ответ. На коже демониц появлялись раны. Пока Рамисса пыталась отдышаться и не превратиться в гигантского ящера, Адьяра поднималась на ноги, придерживаясь за стену. Равела посмотрела на меня. Мгновение, и драконица бросается к демоницам, частично покрываясь чешуёй и как будто увеличиваясь в размерах. Хватает обеих за шеи и оттаскивает от мёртвого. Я поймала нужный момент. И пока мёртвый не успел снова напасть, атаковала с густком тёмной магии. Не до конспирации сейчас. Если нам устроили такое испытание, нужно бороться. Словив мой удар прямо грудью, мёртвый рассыпался горсткой пепла. Вира, невесты потрясённо повернулись ко мне. В этот момент к нам выскочил ещё один мёртвый, причём тоже демон. Пока никто не заслонял, я быстренько его успокоила. Ты Как ты это делаешь? поразилась Ирша. Магия? я развела руками. Пусть объясняет Альхёрш. Потом, когда скажет, какого чёрта решил устроить испытание с мёртвыми, причём групповое. У меня просто не было шансов сохранить наличие магии в тайне. Постойте, потом будем разбираться, сказала Равелла. Мёртвые откуда-то появляются. Значит, выход из этой пещеры есть. Выход В звззгло рамисса. К счастью, вернуть привычный человеческий облик ей удалось. Они же оттуда идут? Вдруг там толпы мёртвых. Мы же не можем туда идти. Предлагаешь остаться здесь? спросила Ирша. Нет, предлагаю искать другой выход. Вера, покороулишь? Ирша повернулась ко мне. Без проблем. Пока невесты обыскивали пещеру, ощупывали все стены вдоль и поперёк. Я следила за тем, чтобы не появился очередной мёртвый. А если появится, я тут же его упакую. Овы, другого выхода не нашлось. Только один, тот, откуда появлялись мёртвые. Придётся? Нет, я туда не пойду, всхлипнула Рамисса. Придётся, это единственный выход, сказала Ирша. Нет, не пойду, не пойду, завопила Рамисса, срываясь в истерику. Едва на руках начали появляться чешуйки, Равелла влепила ей пощёчину. Как ни странно, помогло. Драконица успокоилась. Вира Ирша снова повернулась ко мне. Надолго твоей магии хватит. Надолго? Тогда я не пойду, снова воскликнула Рамисса, и опять хлопотала пощёчину, зашипела недовольно. Ты ответишь, Равелла, ответишь за это. Могу даже извиниться в письменном виде, но только после того, как мы выберемся отсюда. А это Равелла ничего так, хорошо держится. Разве ж то не ненавидит меня? За нами присматривают, впервые заговорила Диара. И не должны допустить, чтобы кто-то всерьёз пострадал. Ирша усмехнулась, демонстрируя полученный в сражении с мёртвым раны. Интересно, какой уровень наших страданий допустим? Вот скажем, Если руку оторвут, это допустимо или нет? Вера первая пойдёт, заявила Равелла. Без проблем, тут же откликнулась я. И даже спорить не будешь? удивилась Ирша. Нет, мне так удобнее. Сразу полью, если надо. А то пока вы крутились, прыгали из стороны в сторону, никак прицелиться не могла, чтобы вас не задеть. Я не красавалась, просто намекнула, чтобы контролировали себя и больше не метались в беспорядке. Может, теперь обзор не будут заслонять. Ладно, тогда мы сейчас. Ирша не договорила, на неё снова бросился мёртвый. Но Диманица только отпрянуть успела, как мёртвый осыпался на пол горсткой пепла. "Спасибо", выдохнула Ирша. "Пожалуйста", ответила я. Диманица отошла подальше от прохода. Все выстроились за мной. Ну что ж, Для начала я сразу заготовила магию, распределив её таким образом, чтобы образовала односторонний щит. Конечно, создав вокруг кокон, я бы полностью себя обезопасила, но учитывая, что моя защита при малейшем испуге взрывается, не стоит рисковать здоровьем невест. Зато щит прямо передо мной. Отличное решение. Даже если испугаюсь и магия сорвётся, она полетит вперёд, как раз в мёртвого. при этом невесты пострадать не должны. Осторожно заглянула в тёмный провал и попросила: "Подсветите, пожалуйста. Моя магия не для освещения". Ко мне тут же направились сразу несколько огоньков. "Отлично, теперь вижу". "Что там?" спросила Ирша, она стояла ко мне ближе остальных. "Коридор. Пока больше ничего не разглядеть. Нужно идти". И мы двинулись вперёд. Я шла первой, прикрываясь щитом. Невеста гуськом, стараясь особо не высовываться, следовали за мной. На какой-то миг я даже почувствовала себя предводителем и почти перестала волноваться. Главная задача никому из живых не навредить, а мёртвые это мой конёк. Не удивилась, если это испытание устроено для того, чтобы именно я потренировалась в магии, пока Альхиорш занят спасением очередной невесты от дикого дракона. Поначалу в коридоре всё было спокойно. Сделав ещё несколько шагов, я увидела, что стена справа закончилась, открывая проход в зал. Зал наполнен мёртвыми. Тирша издала на пискло над ухом. Мы попятились, но было поздно. Нас заметили. Зарычав, завыв как-то совсем страшно, мёртвые бросились к нам. Их оказалось так много, они появились так неожиданно, что мой щит всё же взорвался. усилим воли в самый последний момент я разделила магию на несколько лучей прицельно направляя в ближайших мёртвых те осыпались горстками пепла но их место тут же заняли другие двигались они быстро молниеносно не то что тупые неповоротливые зомби в некоторых фильмах невесты бросились назад но это их не спасло зал оказался огромным он уже давно тянулся за той стеной вдоль которой мы шли И теперь почую в добычу. Мёртвые кидались на стену. В несколько ударов проломили её и буквально снесли не весь своими телами и обломками камней. Девчонки кричали от ужаса и боли. Мёртвые набрасывались с разных сторон, и только одна стена оставалась нашей опорой. Я атаковала так быстро, как не делала этого ни разу. Демон превращается в горстку пепла, эльф рассыпается, вампир тоже Снова демон. Прежде чем тоже рассыпаться, руку царапает вампир. Кажется, драконов среди мёртвых нет, но зато есть драконы среди нас. Равелла и Рамисса одновременно начали оборачиваться. А тушисы уже ничего не понимая, нескольких мёртвых они отбросили ударами хвостов, но не причинили им вреда. Мёртвых добила я, вовремя подоспев дракониццам на помощь. За что схлопотала такой же удар хвостом. Он пришёлся по рёбрам. Кажется, рёбра должны защищать организм, но жуткий треск, раздавшийся как будто внутри, оглушил. Из лёгких выбило воздух. Я отлетела на несколько метров и больно грохнулась на пол. Мёртвые взвыли и кинулись ко мне. Я смела их волной магии. Рамисса, Равелла, вы нас погубите, вскричала Ирша, тут же переходя на виск, потому что очередной мёртвый спарал ей ногу. Это уже не похоже на испытание. Это уже слишком. Мёртвые бросались к нам со всех сторон. Драконицы оборачивались, грамя всё вокруг. Пещера содрогалась. По стенам и полу бежали трещины. С потолка сыпались камни. О помощи не приходило, и не придёт. Это я вдруг отчётливо осознала. Помощи не будет. Мы погибнем здесь, если ничего не предпринять. Тело Диары рухнуло на пол. Вампир едва не вонзил в эльфи и куклыки, но я вовремя упокоила мертвого. Пошатываясь, приподнялась. Снова удары магии с обеих рук, чтобы мертвые не добрались до меня. Все вокруг трясется, грохочет, трещит. Мертвые рычат и воют. Девчонки кричат. К нам несется еще один мертвый. Дракон. И он тоже начинает оборачиваться, приобретая облик ящера. Потолок и стены разламываются. О блонке камней брызгут во все стороны. Мёртвый демон вспарывает Ирша живот. Я не успеваю ей помочь. Голова кружится, во рту привкус крови. Дышать невозможно. Каждый вдох взрывается в рёбрах чудовищной болью. Но я закрываю глаза и обращаюсь к магии, потому что нам конец, и снова шанса нет. Или нас разорвут, или я сделаю то, чего ни разу не делала. Магия выплескивается во все стороны. Но я помню, что иногда она разрушает стены, а иногда проходит сквозь них. Иногда успокаивает мёртвых, а иногда поднимает безжизненные тела и заставляет мне подчиняться. Выбора нет. Возможно, сейчас я стану убийцей. Убью девчонок за мгновение до того, как это сделают мёртвые. А может, у нас появится шанс на спасение. Магия вырывается из меня мощнейшим потоком, стремительно наполняет зал. Стройтся по пещере, затекает в самые дальние её уголки. Я со следотачь хвоюсь на единственной мысли: успокоить мёртвых, не тронуть живых. Живые не должны пострадать.